Глава восьмая В тюрьму, построенную по просьбе Бора, недалеко от восточной стены, Олег заехал, возвращаясь из Палина, где решал вопрос по устранению последствий своего давнего, непродуманного социального эксперимента. Олег однажды отпустил на волю огульно всех рабов бывшего барона Палина, работавших на рудниках и лесоповале, и в результате обзавелся несколькими сотнями безработных нищих. К его удивлению, многие бывшие рабы, получив свободу, избавились не только от палки надсмотрщика, но и от получаемых ими от хозяина еды, одежды и крова над головой. Буквально единицы из них смогли найти себе место в новой свободной жизни. В армию большинство из них не годилось по причине возраста, А устраивать для них каторгу, так какого, спрашивается дьявола, он вообще тогда их освобождал? В общем, ничего хорошего от того эксперимента двухгодичной давности у Олега не получилось, кроме, пожалуй, полученного урока, что не нужно принимать скоропалительных решений. Как не стоит изобретать паровой двигатель, пока не выросла плеяда механиков Ньютонов, так и не нужно строить из себя Спартака. К тому же и со Спартаком-то в реальной истории не все так однозначно было. «Пока вы были в отъезде, разместили его в камере для задержанных уважаемых», объяснил Бор про городского голову Нерова, доставленного по приказу герцога на провеж. «В еде и сне не ограничивали, с Нурием встречи не организовывали». «Хотя вы, наверное, знаете, палач наш с пражиком знакомы давно и не раз пили вместе, но вы не подумайте, на работе Нурия это никак не скажется. Если только прикажете, не надо», — остановил ставшего вдруг слова охотливым, обычно молчаливого начальника комендантской службы. «Проводи меня в свой кабинет и давай туда же этого ляпкина-тяпкина». Здание тюрьмы из темно-красного кирпича было построено без всякой магии. Участвовать самому или в очередной раз припахивать сестру, которую он и так грузил работой, как ослика, для возведения такого объекта он посчитал несолидным. Но и без их участия тюрьма получилась мрачной на заглядение. Куда там той бастилии? А все потому, что Олег щедро наделял своих строителей не только деньгами, но и своими архитектурными идеями, без всякого зазрения совести и патентных платежей, утаскиваемыми им из своего прошлого мира. Дизайн для тюрьмы он взял из когда-то виденного им американского ужастика – Здание было в два этажа с острой черепичной крышей, еще более темного цвета, чем кирпич, из которого оно было построено, цвета венозной крови. Узкие, словно щели, окна были все зарешочены, за ними находились кабинеты и комнаты сотрудников тюрьмы, служебные помещения и камеры для задержанных уважаемых. Уважаемым относились те торговцы, купцы, мастера и прочие, кто платил в год больше ста лигров налогов. Кроме этих помещений, у тюрьмы были и подземные два яруса, где находились камеры как одиночные, так и общие для основной массы провинившихся, а также допросные кабинеты и пыточные. «Вот скажи, Пражик, на кой тебе нужно было воровать?» «У меня», — Олег не только напускал на себя злой вид, но и правда был зол на этого прохвоста. «Я тебя, скотина, ограничивал в деньгах? Ты не мог у меня просто попросить?» Пражик плакал, что Лукавый, самый молодой и единственный отрицательный персонаж среди богов в Пантеоне Семи, попутал, что сам не знает, как так получилось, Что доченьке все в преданное отдал, а сам остался гол, как сокол, что готов искупить и все вернуть. Валялся у герцога в ногах и всеми семью клялся, что больше такого не повторится. В последнее Олег не верил почему-то совсем. Ему даже вспомнился момент, как в фильме Кавказская пленница балбес, еле двигаясь после заморозки в холодильнике-рефрижераторе, все же находил в себе силы пытаться спереть тушку баранины. «Эх, пражик, пражик, а я ведь хотел тебя орденом даже наградить, а теперь вот не знаю, что с тобой делать. Даже если бы городской голова нерва и знал, что такое орден, то вряд ли бы он обратил на эти слова внимание. Слишком уж он был убит, свалившимся на него несчастьем» чтобы особо вдумываться в слова герцога о несостоявшемся награждении. Пражика хватало только на то, чтобы тихо и безнадежно скулить, вымаливая себе прощение. «Бор, где там у нас Нурий?» «Или кто из его подручных?» — спросил герцог. Услышав эти слова, пражик, что называется, поплыл. Похоже, его сознание почти отключилось. Он что-то бормотал, пока два стражника волокли его на задний двор, где была виселица и плаха, находившаяся там больше для устрашения. Почти все казни в герцогстве, как и во всех остальных землях, были публичными. Воспитательный эффект здесь считался не менее важным, чем кара за преступление. Хотя случались, естественно, и такие случаи, когда казнили без публичности, но такое было редкостью. «Не надо!» — закричал, словно только что очнувшаяся голова, когда обе его руки зажали в колодки, а здоровенный молодой парень с топором себе подстать встал сбоку плахи, к которой эти колодки прикрепили. По знаку герцога подручный Нурия двумя быстрыми и точными ударами топора отрубил кисти рук пражика. Двое других подручных, совсем еще молодые ребята лет семнадцати, подхватили обмякшее кричащее тело и держали, пока палач не перетянул жгутами обрубки. «Пусть отнесут вон туда», — Олег показал Бору в сторону небольшой караулки возле въезда на задний двор. «И найди закрытый транспорт, пусть его перевезут ко мне в особняк. Не во дворец, а в особняк. Понял?» — еще раз уточнил он. Олег и сам себе не смог бы ответить на вопрос, сыграл ли свою роль в его решении помиловать пражика тот факт, что нынешнему голове сейчас пока не было полноценной замены, или он его помиловал из-за оставшихся в нем от прежнего мира взглядов, но он решил вначале, примерно наказав, затем прохвоста исцелить и оставить на прежней должности, только усилить за ним контроль. Здесь, вообще-то, милосердие было не в чести, примерно как и в средневековой Европе. Это в русском варианте сказки «Золушка» история заканчивается балом счастливой девушки, а в немецком подлиннике злую мачеху с ее мерзкими и отвратительными родными дочерьми посадили в металлическую бочку, изнутри утыканную гвоздями, и скатили с крутой горы. Эдакий движущийся вариант – «Нюрнбергской бабой». А в сказке про Пиноккио, итальянском прообразе Буратино, в концовке лисичку забили палками, а несчастному слепому коту крыса отгрызла лапку. Вот и здесь часто доброта считалась слабостью, а возмездие — необходимостью. «Я знаю, что ребятки Нурия умеют держать язык за зубами», Но на всякий случай еще раз их предупреди, чтобы про сегодняшнее забыли. И сам забудь, — приказал Олег Бору. Он так распорядился скорее по устоявшейся привычке все скрывать. А на самом деле в той огромной толпе слухов, которая давно его окружала, одним больше, одним меньше роли уже не играла. Но обрубили кому-то руки, а они опять отросли. Подумаешь... И не то еще про герцога болтают. К тому же сам процесс исцеления никто, кроме него самого и пражика, не увидит. Свой особняк Олег вовсе не забросил. Даже наоборот, старался чаще ночевать здесь, а не во дворце. Хотя, конечно же, днем он здесь практически не бывал. Последние, видимо, учли и два неожиданных голубка. Получивший два выходных дня полковник Клейн и бывшая хромоножка, надолго ставшая звездой светских сплетен Баронетта Иретта Денис, дочь одного из самых толковых его командиров полков. Службу оповещения Клейн поставил хорошо, поэтому застукать его с Баронеттой прямо вовсе уж на горяченьком у герцога не получилось. «Извините, что я вас потревожил во время вашей семейной драмы», Немного перефразировал слова Натальи Крачковской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», встретив на лестнице торопливо спускавшихся, раскрасневшихся друзей. «Приветствую вас, баронетта». Первым, вопреки этикету, поздоровался он с растерянной Иреттой. «Клейн, молодец, хорошо проводишь время». Увидев, как сильно он их смутил, пожалел обоих. «Иретта». «Я рад тебя видеть. Надеюсь, ты не откажешься с нами пообедать. Клейн сейчас распорядится». Подождав, пока смущенная баронета закончит свое ответное приветствие и ненужные слова оправдания, жестом пригласил ее в гостиную. «Там сейчас тело привезут», — придержал он за локоть своего министра двора, отправившегося отдать распоряжение про накрытие стола. «Да не труп, — говорю, — а тело, — увидев, как дернулся Клейн, — пояснил он. Дай команду, чтобы в комнатку надзирателя пока уложили». Об угрозе намечающегося мезальянса Олег был в курсе. Сплетница Веда давно ему спалила Клейна, которому особых симпатий не испытывала. «Придется, наверное, в самое ближайшее время подыскать и Клейну баронства». Не то чтобы Асер Денис, так грамотно управляющий вторым егерским полком, был снобом, который не позволит своей дочери выйти замуж за простолюдина, все же министр двора и особо приближенная к герцогу Олегу Ресфорцу, это не бродяжка с улицы, но зачем создавать лишние неприятности достойному офицеру? «Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы к столу подали водку». Увидев изумленную реакцию герцога на поставленную в середине стола открытую стеклянную бутылку с прозрачной, как слеза, жидкостью, пояснил Клейн. «Сегодня с утра доставили ящик. Передали от Ринга и Молоса, что все ваши замечания и пожелания учли. Просят опробовать». И там еще, увидев, как герцог сам потянулся за бутылкой, он замолчал. Олег и не только в своем окружении загульное пьянство не терпел, но пили здесь все постоянно, что называется, с молодых ногтей. Правда, пили легкие напитки, сидр и вино, часто разбавленные. Своеобразный антисептик в условиях средневековой антисанитарии. Преводос оказался революцией в местной жизни и приносил баснословную прибыль. К счастью, никакой алкоголизации местного населения он не вызвал, как когда-то виски, сгубившие целые народы индейцев, или водка, едва не погубившая народы русского севера. Налив одному только себе, Олег сначала водку понюхал, затем уже одним глотком выпил. У химиков действительно получилось то, что нужно – Может, до высоких стандартов его прошлого мира и не дотягивало, но он, не будучи профессионалом в употреблении алкогольной продукции, особой разницы не почувствовал. Главное, что всякие сивушные запахи отсутствовали. Ух, вроде нормально. Закусив отрезанным кусочком груши, он жестом показал, чтобы Клейн налил себе и баронете. «Опьянеет слишком, исцелю», — подумал он. Но расслабиться любовникам было необходимо. Он видел, как они неуютно себя чувствуют. «Так что там еще?» — подождав, пока Клейн закусит, спросил он. «Прибыл из распила тот парень, про которого баронесса Гелла Хорнер с вами говорила». Олег понял, о ком он говорит. «О талантливом ученике ринга Трашпе который неоднократно был бит своим учителем за ненужные глупости. В реальности же этот 18-летний парень оказался просто самородком. К изумлению, Олега этот плохой, по мнению Ринго химик так увлекся физическими процессами, что додумался уже даже до первого закона Ньютона о том, что действие равно противодействию. Это в современном прошлом мире Олега было всем очевидно, а здесь такое открытие опережало время на века. Вот только по всей видимости здесь с наукой было все точно так же, как, наверное, и во всех остальных мирах, хоть не магических, хоть магических. Пока ты учишься и растешь в знаниях, то все тебя хвалят и даже помогают. Вот это изучи, вот отсюда перепиши. «Вот и еще, посмотри, какой ты молодец!» Но стоило ученику стать самостоятельным и начать предлагать что-то свое, новое, как он начинал получать на свою голову все неприятности, какие только можно придумать. Доводить своих Джордана, Бруно и Галилеев до костров и отречений от своих открытий Олег не хотел категорически. Поэтому решил, что при школе у него будет еще и свое «сколково». Это в прошлом мире такая идея оказалась немного, мягко говоря, сомнительной. А у него, он надеялся, должно получиться. А ведь в начале физика и механика пойдут, как говорится, рука об руку. И герцогу как можно скорее хотелось бы увидеть своими глазами достижения техномагии. Но для этого нужно создавать своим талантливым, подданным, как уже выявленным, так и будущим, все необходимые условия для их исследований и развития. Кара оказалась замечательным организатором и хорошим педагогом. В науку она лезть не станет, а значит и мешать не будет. Места свободного в здании школы полно еще. А не хватит, так можно будет и еще один корпус сзади пристроить. Где он сейчас? Во дворце, в особняке Хорнеров? Пусть в школу проводит. Кара в курсе уже, распорядился он насчет Трашпа. Олег заметил, что рюмка водки подействовала на Иретту-двояка. С одной стороны, она перестала смущаться и стала веселой и остроумной собеседницей, с другой, начала с ним не то чтобы заигрывать, но кокетничала прополую До времен, аналогичных земным, Когда даже высшие аристократы считали за счастье уложить всяким разным королям-людовикам в постель своих жен, любовниц и дочерей, тут еще было, ох, как далеко. И расстраивать своего верного министра двора Олег не хотел. Поэтому разговор с похождений баронессы Веды Леннер и ее подружек, таких же сплетниц и светских львиц, баронессы Ульфы и Чеппинг и баронеты Кленды Бюлов перевел на скучные дела нефтепереработки. С нефтепереработкой дело сдвинулось с мертвой точки и довольно успешно. Правда, на первых порах он решил, что обойдется нефтеперегонными кубами. Ринг уже один заказал и установил подобранном Геллой месте недалеко от Пскова. Олег решил, что обязательно в ближайшее же время туда наведается. В целом он был доволен, как в этом направлении у него идут дела. «Орденами буду не только за победы на поле брани награждать, но и за успехи в труде», — пообещал он, ничего не понявшим Клейну и ирети. Идея с орденов, вернее, пока одного ордена, пришла к нему спонтанно. Он однажды подумал, что одних только материальных стимулов людям недостаточно. Как ни странно, но в этом мире даже до венков не додумались, а не то, что до наград в виде медалей. Здесь награждали званиями, чинами, землями, ценными подарками, чаще всего деньгами, и этого, посчитал Олег, очень мало – он решил ввести такую награду, как Орден Сфорца, и награждать им наиболее отличившихся и наиболее полезных. Начать награждение он планировал с самого себя. Правда, пока еще не продумал вариант ритуала, как самому себе вручить Орден, но был уверен, что какой-нибудь вариант придумает. Он вовсе не собирался уподобляться дорогому Леониду Ильичу, но считал, что первым кавалером его ордена Сфорца должен стать он сам, герцог Олег Ресфорц, для престижа такой награды. Дизайн ордена он тоже пока не продумал до конца, но с цветами уже определился, его родовые цвета, белый, синий и красный. Их сочетание именно в такой последовательности, а значит, нужны будут алмазы, сапфиры и рубины». «Мне нужно знать, что такое орден», — поинтересовался Клейн. «Конечно», — кивнул Олег, — «и даже поможешь мне в этом вопросе. Но мы сейчас больше не будем мучить прекрасную девушку своими деловыми вопросами», — он кивнул на заскучавшую от нефтепереработки баронету. «К тому же, как я услышал, там мне уже кое-кого доставили. У вас какие планы на сегодня? Если что, мой особняк в вашем полном распоряжении». Я буквально на полсклянки еще задержусь и уеду во дворец. Жду тебя там завтра вечером, можете вдвоем приехать. Может, пока отец с полком на востоке баронеты подберет своей семье дворцовые апартаменты, ты, думаю, поможешь». И ретта, которая густо покраснела, когда услышала предложение герцога оставаться в его особняке, живо взбодрилась, как только услышала про дворец. Баронесса Веда уже обещает самые престижные, в смысле самые близкие к вашим апартаменты семьям своих подружек, воспользовалась, случаем наябедничать она. У нее уже почти все расписано. Но это мы поправим немного, так что, если захочешь, можешь завтра приехать. Насытившийся, Олег не спеша, поднялся из-за стола. В комнатке надзирателя его ждало бесчувственное тело городского головы. Нерва